Глава 58. Ожидание бывает острым, когда клянешься себе не смотреть на дорогу или на часы, и все равно смотришь. А бывает притупившимся. Ожидание в фоновом режиме, где-то на дне души. В тот вечер было именно так. Мы закончили неопасную, но долгую нервную операцию. Облегчили Крипторха, французского бульдога Людовика. Согласно журналу посещений, до вечера ожидались два визитера на уколы и консультации. Можно было неторопливо выпить чая и, пожалуй, собираться. В ординаторскую заглянула Машенька. Она вернулась, едва у клиники закончились проблемы. Мы, конечно, ничего не заметили. «Анатолий Павлович, мы лечим выдор?» «Не... в смысле лечим?» Ответил не сразу сообразивший, но вспомнивший бароменталь и быстро посмотрел на меня. Кажется, даже пододвинулся ближе. Ловите, если в обморок соберусь. Просто странный клиент, на пороге с огромным букетом. Выдра в переноске, а стоит рядом. Чем больна, сразу не поня... машеньки в тот вечер повезло. Как заблудившемуся грибнику, который в темноте лениво пересек две стальные дорожки, и тотчас же чуть не улетел с воздушной волной от промчавшейся ласточки или даже сапсана. Примерно с такой же скоростью я вылетела из кабинета и оказалась в приемной, а Машеньку ветром унесло в сторону Барменталя. Он ее и поймал. На пороге стояли Раис и Рей. И вот ведь что удивительно — По всем вечным законам я должна была смотреть только на него, на моего короля, вглядываться в глаза, находить новые шрамы и морщинки. Я так и делала, но одновременно видела и букет, огромный, больше свадебного, собранный из самых разных и удивительных цветов. Большинство напоминали привычные розы, тюльпаны, пионы, гладиолусы, но были и совсем удивительные, например, гигантские трехцветные колокольчики — И они не просто пахли, их запах напоминал брызги шампанского, вылетевшие из только что открытой бутылки. Аромат поглощал и медицинские запахи, шедшие из глубин клиники, и машинные газы с улицы, а некоторые цветы даже светились. Я не могла понять, или это их природное свойство или магия. «Лида, здравствуй», — легко и беспечно сказал король. «У нас всё более-менее в порядке, но накопилось много сложных ветеринарных случаев. Ты не могла бы проконсультировать, да и Рея бы посмотреть. А что с Реем?» — тут же перепугалась я. «С ним тоже всё в порядке, просто он не может без тебя, и я тем более не могу». Когда я смогла хоть чуть-чуть соображать, а ещё когда у нас кончился воздух в лёгких и мы перестали целоваться, как сумасшедшие, послышался шорох. Притопала дикуша и взглянула на выдра. Только тут я заметила, что выдр тоже явился с подарком. В зубах был большой холщовый мешок, а из него доносился манящий запах сушёных плодов. «Лидочка», — донёсся голос Барментали, — «мы тут всё закончим, поезжайте. Только веник ваш расплющенный заберите». Жалко цветы, некоторые из них еще можно спасти. «Извини, сынок, ты столько шутил в раннем подростковом возрасте и не только первого апреля, так что в этот вечер я тебе отомстила». Сперва Чучундер услышал звонок, но когда подошел и взглянул в глазок, я бы открыла ключом, то не увидел на площадке ни одного человека, только Рея. Естественно, дверь мгновенно открылась. «Рэй, что случилось? С Раисом все в порядке?» — крикнул сын, вылетая из квартиры. И чуть не врезался в дикушу, которая сошла с верхних ступенек лестницы. А уж потом из засады выскочила я, а потом король. Чучундр и Раис обнимались так горячо, что я не сразу увернулась, и букет слегка помялся. Пришлось восстановить королевской магией. Сынок любил готовить каждый день. Вечерняя порция была на двоих, поэтому мы сразу заказали несколько пицц. Было открыто вино, и король начал долгий рассказ. Раис Я шагнул на узкую тропу среди деревьев и резко дёрнул свой груз в сторону, уходя с линии атаки потому что над моей головой в шершавую кору старого дуба вонзился метательный клинок. Моя магия начала просыпаться ещё в мире, где я оставил свою королеву. Но там она едва-едва тлела, просачивалась снаружи мелкими каплями, словно запертая плотиной река, которая нашла маленькое отверстие в преграде. А здесь преграда рухнула, и я сам не ожидал, что сила хлынет через меня неудержимым потоком. Впереди и в кустах кто-то испуганно вскрикнул, и в следующую секунду мои магические путы резко выдернули из засады двоих морфов — мальчишку-кота и девчонку-сову. Так, кажется, я знаю, кто это и где я оказался. «Чего стоим? Кого ждём?» Я нарочно скопировал смешную и немного нелепую фразу «чу». «Точнее, чего висим? Не ждали?» «Куда ты дел нашу целительницу?» Непримиримо сверкнула на меня глазами девчонка. «Домой отвёл. Чтоб неповадно было всяким ушлым мальчишкам воровать женщин без спроса». Очень серьёзно пояснил я, опуская обоих на тропу. «Моей королеве не место в мире, где на неё покушаются, а у берегов стоит чужой флот. Всё, хватит шутить, рассказывайте». Мне Лида говорила, что, когда я чего-то всерьёз хочу и приказываю, не подчиниться почти невозможно. И не из-за магии, а потому что... «Что-то есть во мне вроде другой силы, внутренней. Не знаю, так это или не так, но полагаться только на психологию я не могу. Я король этой страны, и моя магия при мне. Может, эти деревенские упрямые дети не хотели отвечать, но они подумали о том, что происходит, а этого для меня достаточно. Они тут устроили засаду вовсе не на меня, как ни странно. Хотя место знаковое». В прошлый раз именно в этой лощинке Локсу впервые открылся проход в мир Белой Скорлупы, откуда он и привёл мою женщину. Но сегодня дети не думали о других мирах. Сегодня они защищали деревню от врага. Увы, жители моего острова уже успели познакомиться с карательными отрядами роя. Пока обошлось без больших жертв, потому что морфам было куда бежать». Да и враг скорее ходил в разведку малыми силами. Но все уже поняли, что впереди нас ждёт что-то страшное. А тут ещё мой братец-бастард, что засел в замке такое принялся творить, что вовсю ворчавшие на мои нововведения жители за голову схватились. Всё познаётся в сравнении. Тоже лидины слова. Вот и сегодня эти двое ждали отряд наёмников из замка, которые, по слухам, посланы собрать налог со всех деревень а ещё захватить Гонрада, скрывавшегося именно в этом селении. Так, я не люблю тратить много слов попусту. Локс, впрягайся в телегу, поможешь мне её катить, пока не сумеем спрятать до времени. Ариса, лети в деревню и скажи моему первому помощнику, чтобы готовил подробный доклад о текущем положении. Пора наводить порядок. Может, кто-то и удивился бы тому, что меня послушались беспрекословно. Но не я.